Жан Батист Шарден. Годы жизни: 1699-1779. Шарден был крупнейшим художником-реалистом своего времени. Рену в некрологе писал: "Невольно кажется, что он имел глаза, устроенные наподобие призмы, чтобы различать различные цвета предметов". Неуловимые переходы от цвета к тени никто лучше его не владел магией светотени. Жан-Батист Семён Шарден родился 2 ноября 1699 года в Париже в семье мастера-резчика по дереву, выполнявшего сложные художественные работы. Родители Ке чувственно относились к его первым успехам в рисовании, а затем он дали сына для обучения живописи в мастерскую Пьера Жака Каза. В течение нескольких лет он копировал здесь картины, среди которых были произведения циркового содержания. Первые настоящие уроки он получил в мастерской Нуэля Никола Куапеля. помогая учителю исполнять аксессуары в его картинах, он приобрёл необычайное искусство изображать всякого рода неодушевлённые предметы. Одним из его первых учителей стал художник Ван Ло, привлёкший Шардена к работам по реставрации фресок во дворце Фонтенбло. Затем молодой художник поступил в Парижскую академию Святого Луки, чтобы усовершенствоваться в жанре натюрморта. В 24 он приобрёл почётное звание члена этой академии. Впервые он выставил несколько своих работ на выставке молодых художников в 28 году. Картины Скат и Буфет имели огромный успех и открыли перед Шарденом двери в Королевскую академию, куда он был принят в качестве живописца цветов. плодов и характерных сюжетов. 30-е-40-е период расцвета творчества художника. Оставаясь верным своему стилю, Шарден вдохновлялся искусством голландских мастеров жанровой живописи, картинами Давида Теннерса и Геррда Доу. Шарден создаёт лучшие жанровые композиции Впервые во французском искусстве отобразивший совершенно новый мир жизнь третьего сословия. Дама, запечатывающая письмо. Карточный домик. Женщина чистившая овощи. Прачка, рукодельница, вернувшаяся с рынка. Гувернантка. Трудолюбивая мать. Молитва перед обедом. С 37 -го года Шарден становится постоянным участником Парижских салонов. Его работы нравятся маршанам, торговцам картин и критикам. Дедро восторженно пишет о нём. Вот кто умеет создавать гармонию красок и светотени. Не знаешь, на какой из этих картин остановить свой выбор. Они равно совершенны. Это сама природа, если говорить о правдивости форм и цвета. В салоне 38 -го года Шарден показал картины: мальчик-половой и моющаяся посуды, а также два портрета: мальчик с юлой и юноша со скрипкой. Чаще всего художник изображал женщин и детей. Трудолюбивая хозяйка, любящая мать, заботливая гувернантка или дети с их непосредственностью и невинными забавами вот главные герои Шардена. Так на картине прачка Изображена женщина, стирающая бельё, и сидящий рядом с ней мальчик, пускающий через соломинку мыльные пузыри. Солнечный блик играет на мыльном пузыре, и видны переливы разных оттенков на пене. В 31 году после нескольких лет знакомства Шарден женится на дочери купца Маргарите Сентар. Скоро у них родится сын Пьер, впоследствии ставший художником. А в 33 году дочь. Но проходит 2 года, и художника постигает тяжёлая утрата, когда в один день умирают и жена, и маленькая дочь. Вновь он женится только в 44 году. Его избранницей стала француза Маргарита Пуже, вдова буржуа. Но и здесь Шардена поджидает новая беда. Погибает ребёнок от нового брака. Несчастья в личной жизни не отразились на творчестве художника. В 30-е, 40-е годы он создаёт свои лучшие картины, впервые во французском искусстве отображавшие простых парижан. Отказ от развлекательности и нарочитых эффектов, преданность натуре, изображение людей и вещей такими, какими их можно видеть в жизни. Но к таким их никогда до этого не изображали художники Франции, привлекали внимание к этим произведениям. Картины Шардена по содержанию камерны. И их небольшой формат оказывается единственно возможным. Наше внимание концентрируется на ограниченной, но достойной внимания сфере жизни, на теплоте человеческих чувств, на добром согласии, которые царят в семьях скромных парижан. Этим настроением проникнута почти каждая его работа. С благоговением и подлинным лиризмом изображает художник женщину-наставницу, воспитывающую в своих питомцев добрые чувства. И это обращение к разуму ребёнка, забота о его нравственном воспитании О соблюдении им норм поведения характерны и типичны для времени распространения просветительских идей. Молитва перед обедом, гувернантка. В 43-м Шардена избирают советником Королевской академии, в 55-м он стал ее казначеем. В 65-м художника избирают также членом другой академии, Руанской. Огромное место в творчестве Шардена, в особенности с 50-х годов, занимает натюрморт. Шарманка и птицы. Надрезанный лимон. Десерт. Кухонный стол. Медный бак. Трубки и кувшин. Натюрморт с атрибутами искусств. Корзина с персиками. Умение краской передать материальность каждой вещи вызывало восхищение Дедро. Мастерство Шардена он называл колдовством. Дедро писал: "О, Шарден, это не белые, красные и чёрные краски, которые ты растираешь на своей палитре, но сама сущность предметов. Ты берёшь воздух и свет на кончик своей кисти и накладываешь их на холст". Шарден утверждал в своих картинах Ценность и значение материального мира и окружающей реальной жизни. В своих натюрмортах художник не любит пышных и декоративно перегруженных композиций. Он ограничивается небольшим числом любовно отобранных предметов, очень скромных и не бросающихся в глаза. Его натюрморт, атрибуты искусства, отличается простотой, уравновешенностью композиции и материальной определённостью предметов. Прелесть полотна заключается в пронизывающем его спокойном и ясном чувстве гармонии. Где сдержанная сероватая красочная гамма так тонко соответствует обыденности и в то же время изысканности избранных вещей. Водя нас в тихую и серьёзную атмосферу художественной мастерской, эти предметы должны были в то же время создавать как бы аллегорический образ науки и искусства. Шардену принадлежит целый ряд натюрмортов подобного рода, таких как атрибут музыки. Основой шарденевской палитры является серебристо-серый тон. Рафаэлле дал прекрасное объяснение этому предпочтению художника. Когда вы срываете плод, персик, сливу либо гроздь винограда, вы видите на нём то, что мы называем пушком, особый вид серебристого налёта. Если вы положите такой плод на стол, Свет и игра рефлексов от окружающих его предметов придадут его окраске сероватые оттенки. Наконец, воздух с его голубовато-серым тоном окутывает все предметы. Это приводит к тому, что самые интенсивные краски природы как бы купаются в повсюду разбросанных лиловото-серых оттенках, которые видит лишь тонкий колорист, и именно наличие такой сероватой гаммы позволяет нам опознать хорошего колориста. Колористом отнюдь не является тот, кто кладёт на холст много красок, а лишь тот, кто воспринимает и фиксирует в своей живописи все эти сероватые оттенки. Шарден следует рассматривать как одного из наших величайших колористов, так как среди наших мастеров он не только тонше всех видел, но и умел лучше всех передавать те нежнейшие сероватые оттенки, которые порождены светом, рефлексами и воздушной средой. В результате интриг со стороны недругов здоровье художника было подорвано. Тяжелым ударом для него явилось и внезапное исчезновение сына. Несмотря на преклонный возраст и болезнь, он продолжал работать. Но материальное положение становилось катастрофическим. Мастер вынужден был продать свой дом. Отказавшись от канонейских дел в академии, он решил остаток сил отдать живописи. Мастер пишет в технике пастели два замечательных портрета: автопортрет с зелёным козырьком и портрет жены. Оба 75-го года. Первые впечатления от автопортрета ощущение необычности. Художник изобразил себя в ночном колпаке с небрежно завязанным шарфом. Он выглядит типичным домоседом-бюрером, который мало следит за собой, который стар, добродушен, немного курьёзен. Но уже в следующем мгновении, когда зритель встречается с его взглядом, нетоумение исчезает. Мы узнаём художника, который так же внимательно, спокойно и серьёзно всматривается в жизнь, чтобы утвердить своим поэтическим талантом на основании жизненного опыта лишь то, что разумно, полезно, гуман. После долгой болезни Шердан умирает 6 декабря 1779 года.